Егара посмотрела в окно, вспышку света в небе увидав, да головой покачала. Но блюдце серебряное достала да на стол положила, нить для свадебного наряда на катушку мотая. Как она и ожидала, замерцала блюдце. Пришлось ведьми встать да прикоснуться к нему, чтобы белу сову увидеть. Она крыльями махала, ругалась, а Ягара только посмеивалась. — Чего ты говоришь хочешь? Сбежать? Снова, да? Что? «Подлечить ее? Спрятать? Да куда же я ее от судьбы спрячу-то?» Сова от полноты чувств аж блюдо клюнула, а Ягара рассмеялась. «Нет, что хочешь, думай, а не приду я, и делать ничего не стану. И так не к вам отправила, а к Кащеятусу. Пусть его уму-разуму поучит». «Угарха?» — возмущалась Снежа. «Нет, Снежара, негат гад он и не был. Просто ты не слышишь и не видишь. Да дочери своей не даешь. Скоро он найдет ее, и она пробудется. А дальше ей решать, любить и быть человеком или отрекаться и стать лишь нахохленной недовольной птицей. Снежа еще раз клюнула блюдо с другой стороны. Полыхнула она у егары и черной сажей покрылась. Но ведьма лишь посмеялась. — Что случилось? — спросил у нее Иван, сбрасывая свежие дрова в угол. Он как раз в дом вернулся, и огонь успел увидеть. В делах жены он мало понимал, а все равно спрашивал, чтобы внимание ей уделить. «Да так», — отмахнулась Игара, — «просто кое-кто от судьбы своей отказался, а теперь никому жить не дает повелению души. Но это пройдет». «А ты чего так долго?» Она тулуп у него забрала да улыбнулась. «Да опять увязалась за мной русалка!» — Скажи ты этой певчей дурёхе, что муж я твой, нельзя меня околдовать! — ругался Иван. — Ну что ты, пусть поиграет девочка, она же так мне силу свою показать пытается, себя испытывает, юная еще. Просто песни эти, срам один! — погладила Егора мужа по щеке, желваки недовольства разгоняя. — Полно тебе, знаешь же! — что простые люди совсем не то в песнях ее слышат, а ей тоже ласки мужской хочется. А мне не хочется ее ласки, твоей хочу, да вместо обеда. Вместо обеда это всегда пожалуйста, улыбаясь, ответила Ягара, и сама мужа поцеловала, не понимая, как можно от любви отказаться.